Байрон, по-видимому, во всей полноте осознавал свою политическую и общественную задачу, когда начал Дон Жуана, потому что продолжать поэму при той силе сопротивления, какая была ей оказана, можно было только при исключительной приверженности к своему замыслу. Первые две песни вызвали ожесточённые нападки на Байрона, а последующая работа чрезвычайно осложнялась мешательством молодой женщины, слишком молодой и возрастом, и умом, и сердцем, чтобы понять значение этой поэмы. Терезо Гвичоли работа над Дон Жуаном пугала как нечто такое, что может повредить любимому человеку. Вполне понятно, что горячие и сухие искры байронивской сатиры не только зажигали человеческую мысль, но и пугали её. И если, несмотря на это очень сильное сопротивление, Байрон неустанно работал над поэмой, то очевидно, он считал это произведение основным делом в своей жизни. Недаром вокруг этого произведения возникло сразу столько волнений. Именно Дон Жуан показал Байрона во весь рост и друзьям, и врагам поэта. Именно эта вещь была вменена ему как преступление всей реакционной Европы. Там, где австрийский шпион и плохой историк литературы видели сумасшедшее чудачество распущенного лорда, там, где набожные содержательницы европейских салонов, старые пиетистки и хранители буржуазной морали искали признаков сатанизма, вдруг во весь рост встал человек, вооружённый оружием сатирического смеха. Вполне понятно, что враги шарахнулись в сторону, когда под плащом романтика они увидели реалистического писателя, который на все их сентиментальные и кливетнические выкрики ответил улыбкой сардонического гения. Сам Донжан, условный герой, в котором пытались найти черты Байрона, оказался не только не похожим на Байрона, но даже вообще не похожим на романтического героя. лирическая фигура, которого вызывает к себе симпатии и заинтересовывает своей личной судьбой. Тонжан это в высшей степени обыкновенный человек. Автор проводит его через жизнь, нагружая встречами, приключениями, успехами, только для того, чтобы показать жизнь, как она есть, чтобы дать оценку стремлениям и достижениям заурядного, удачливого человека XIX столетия. анализировать характер самого Дон Жуана в условиях байронивской поэмы невозможно, так как это лишь условная формула, масштаб для измерения сложнейших отношений действительности. Пылкая любовная связь с Юлией, кораблекрушение, блестящие строфы, посвящённые острову, где происходит встреча с дочерью пирата Гайде Возвращение к любимому колориту Востока, совершенно по-новому звучащие перепевы из путешествия Чайльд-Гарольда, рабство Дон Жуана, проднов султанский гарем. Наконец, миролюбивое и проникнутое симпатией описание Турции, совсем не предвещающее необходимости для автора Дон Жуана выступить во главе полка сулётов против турок. Сидяя комической фигурой Суворова, по приказанью которого Дон Жуан мчится в Петербург, блестящие строчки, посвящённые варварской диспотии Восточной Европы, и наконец, пребывание Дон Жуана в Англии, победованной страной колониального грабежа, узаконенного пиратства, в стране богатых олигархов, фальшивых браков, лицемерной добродетели, бесконечного ханжества, в стране, где одновременно существуют и богатейшие дворцы, и разваленные хижины рабочих. Вот главнейшие этапы Дон Жуана.